Глава 1. Джейк за 8 месяцев до рождения. Всё началось с решения, полностью перевернувшего мою жизнь и самой потрясающей новости. Вернее, сначала я узнал новость, а потом уже принял решение. В один из тех серых февральских дней, когда невольно жалеешь, что рождественские праздники прошли, а соседи уже поснимали нарядные гирлянды с домов и деревьев, в моем офисе раздался телефонный звонок. Звонила жена. «Я сделала его!» — сказала она. Я понял, что Рэйчел имела в виду тест на беременность. В фильмах в таких случаях женщины обычно произносят «Милый, я должна тебе кое-что сообщить, лучше присядь». Но мы с Рейчел на тот момент были женаты уже пять лет, не считая трех лет совместной жизни до брака. Я не говорю, что за все это время научился разбираться в месячном цикле супруги лучше, чем она сама. Просто в реальности подобные новости оказываются для мужей гораздо меньшим сюрпризом, чем считают киношники. И, — спросил я, — радоваться пока рано, — с усмешкой произнесла жена. Я прокашлялся, собираясь невозмутимым голосом выдать что-нибудь остроумное, но получилось лишь жалобное: "Ну, говори же, а то у меня сейчас сердце из груди выскочит". "Опять клише", подколола меня она. "Рэйчел, единственный человек, кому я когда-то признался, что в глубине души лелею мечту о карьере писателя". Еще в колледже на факультативе по-английскому она считала своим долгом постоянно критиковать мой слог, при этом неустанно поддерживая меня в моем намерении. Она даже накупила мне разных пособий вроде «Как написать гениальный роман», а на День Святого Валентина подарила мне модную перьевую ручку. «Ладно, один ноль. Слушай, не хочу обсуждать это по телефону. Может, пообедаем вместе?» Прекрасная идея. Куда пойдём? Я-то всего лишь хотел узнать, что оно отцом или нет, но после предложения совместного обеда было не трудно догадаться, какие именно новости меня ждут. Давай сходим в то пафосное местечко в Голубой берег. Тебе удобно в полдень? Вполне. Встретимся в ресторане. Люблю тебя. Я тоже люблю тебя, Саймон, и я беременна. Рэйчел повесила трубку. Очень хотелось сразу же перезвонить ей и обсудить потрясающую новость, но я знал, что этот номер не пройдёт. У моей жены есть чёткое представление о том, как всё должно быть обставлено в хорошем смысле этого слова. Событие такого масштаба обязано сопровождаться изысканной трапезой и обсуждаться приглушённым тоном. в окружении роскоши и изобилия. Нет, Рэйчел вовсе не хотела устраивать из своей беременности шоу. Просто она, как хороший художник, мазок за мазком накладывала краски на холст наших общих будущих воспоминаний. И я был только за. У нас в Уилмингтоне, штат Делавер, ресторан Голубой берег считался самым модным местечком. Искушённым жителям Нью-Йорка или Чикаго он, наверное, показался бы обычным заведением средней руки, но в нашем городке явно выделялся из массы семейных итальянских забегаловок и сетевых ресторанчиков, которым отдавала предпочтение большая часть местного населения. Голубой берег и выглядел совсем не по Уилмингтонски. Минималистичный дизайн и насыщенная, но при этом сдержанная цветовая гамма. Мужчины и женщины в строгих деловых костюмах сидели за столиками парами. Некоторые, склонившись друг к другу, под мягкие звуки музыки, льющейся откуда-то сверху из спрятанных под потолком колонок, обсуждали вопросы любви и денег. Другие жетки, ношась на стульях, оценивали остальных посетителей на предмет того, кто что из себя представляет. Именно в этом месте я и должен был встретиться с женой. Когда я вошёл, Рейчел уже сидела за столом, вытянув в проход длинные стройные ноги и быстро набирая что-то на своём смартфоне. На мгновение я застыл у входа, наблюдая за ней в приталенном жакете, от костюма, купленного за бешеные деньги в Нью-Йорке и наверняка сшитого женщиной, живущей в каком-нибудь трейлере и воспитывающей трех ребятишек. Она идеально вписывалась в атмосферу Голубого берега. Приподнятая бровь выдавала напряженную работу мысли. «Моя жена служила адвокатом в одной из трех крупнейших юридических фирм города». Благодаря выгодной системе корпоративного налогообложения и чудом уцелевшему канцлерскому суду, законодательство Делавэра весьма привлекательно для бизнеса. И большие мальчики предпочитают открывать свои лавочки именно здесь. Примечание. Считается, что законодательство Делавэра является самым удобным с точки зрения бизнеса. Это обстоятельство а также наличие специального, так называемого канцлерского суда, судьи которого специализируются на спорах с участием компаний, становится причиной того, что большинство крупных корпораций США зарегистрированы в штате Делавер, даже если они и расположены в других штатах. Конец примечания. Правда, Рэйчел не занималась корпоративными спорами. Она специализировалась по гражданским делам, и была, к тому же, одним из самых молодых партнеров фирмы. Мы познакомились, когда она еще училась в юридическом колледже и проходила практику в команде известного сенатора штата, а я работал на главу исполнительной власти округа. Я был его главным помощником, или считал себя таковым, и в тот день просто сбился с ног. Кандидат от демократической партии, собиравшийся выступать перед избирателями, задерживался. Он должен был агитировать электорат, но не за себя, а за другого кандидата от Де Лавера, претендующего на место в Сенате. Предвыборная гонка оказалась более напряженной, чем мы ожидали. Учитывая, что республиканец, хозяйничавший в ту пору в Белом доме, был тогда всеобщим любимчиком, его еще не поймали со спущенными штанами, В прямом и переносном смысле этого слова в мою задачу входило набирать волонтёров для работы на различных мероприятиях, и тут неожиданно всплыло имя Рейчел. Я не встречал её раньше, но один из парней сказал, что она лучше всех. Я не спросил его, в чём же именно эта девушка так преуспела. При других обстоятельствах я бы, может, и поинтересовался, Но когда она появилась у нас в офисе в своих обтягивающих чёрных брючках и топике соблазнительно приоткрывающим животик, все вопросы отпали сами собой. Гладкие волосы до плеч, прямые и светлые, были заправлены за маленькое аккуратное ушко. Примиленькое такое ушко с серьгой в виде блестящего серебряного шарика. Конечно, если бы я тогда выразил вслух своё восхищение всем этим, то скорее всего навсегда получил бы отставку как полный идиот. Кто это? спросил я у приятеля с замиранием сердца. Практикантка из офиса сенатора. Ого. Рэйчел клянётся, что слышала, как я это сказал. Неудивительно, ведь история нашего знакомства за многие годы повторений обросла различными пикантными подробностями. Так или иначе, но её глаза, уж извините за очередное клише, голубые, как лёд на горной вершине, встретились с моими, чёрными, как полуночная тьма. И я пропал. Целый день я тосковал за Рейчел, как тень, совершенно забыв о своих обязанностях. К вечеру мой сенатор был так взбешён, Что отстранил меня от работы до конца компании, однако я добился своего. К концу дня девушка уже была у меня на крючке, а может быть, я у неё. Вот какие воспоминания крутились в голове, пока я осматривал самое крутое заведение у Илминтона. А ещё я думал о Рейчел. Вот она сидит, такая же потрясающе прекрасная, как и в день нашего знакомства, как будто время над днею не властно, но при этом многое изменилось. Она, когда юная девочка-практикантка, стала партнёром крупной юридической фирмы, а я, молодой подающий надежду управленец, превратился в менее молодого и менее успешного бюрократа, застрявшего на месте, как будто мои ноги прихватило быстросохнущим цементом. Рэйчел подняла глаза, увидела меня и улыбнулась. Я двинулся к ней через ресторанный зал, отвечая по дороге на приветствие. "Эй, Коннелли", окликнул меня поднявшийся навстречу один из парней. Его звали Боб Вестен. Он работал в банке, и мне не раз приходилось обсуждать с ним и его боссом вопросы местного налогообложения. "Привет, Боб. Как дела, дружище?" Проговорил я, пожимая протянутую руку и похлопывая его по спине. Чтобы взглянуть мне в лицо, ему приходилось запрокидывать голову, как, впрочем, и большинству моих знакомых. А что им делать, беднягам, если мой рост составляет метр девяносто три сантиметра? «Покидаем мяч сегодня вечером?» «Да, я собирался прийти. Я тоже». «Что думаешь по поводу нового питчера, которого взяли в Филс?» Я отделался коротким замечанием, что Маладин, даже очень крутой питчер, вряд ли вернет им славу 1993 года, и через плечо обернулся на Рэйчел. Но она уже листала свой ежедневник. Мне не хотелось заставлять жену ждать, поэтому я быстро свернул разговор и снова двинулся к ней». Я кивнул еще паре знакомых и улыбнулся Рэйчел, которая подняла на меня глаза. «Ну, привет!» — сказала она. Я не стал говорить ей, что она вся просто светится. Рэйчел назвала бы это очередным клише, хотя ее глаза и правда излучали какой-то особенный, теплый свет. Было видно, что она вся погрузилась в свои блаженные мысли и, и витает где-то далеко. Она была так невообразимо хороша, что я, не отдавая себе отчёта, вдруг потянул жену за руку. Рейчел поднялась, я крепко прижал её к себе. В любой другой день мы бы ограничились поцелуем в щёчку, но только не сегодня. Не обращая ни на кого внимания, я горячо приник к её губам. Когда я отстранился, Щеки Рэйчел пылали. «Ух ты! Я люблю тебя», — сказал я, — «и ты ужасно красивая. Мы сели, я взял жену за руку». «Ну? И как ты себя чувствуешь?» «Как обычно», — смущенно усмехнулась она. «О, понятно». Рэйчел, склонив голову на бок, молча смотрела на меня. «Да». Мне показалось, что я допустил какой-то промах. Может быть, недостаточно горячо выразил свое восхищение или по-дурацки пошевелил бровями. Но когда ее губы дрогнули и расплылись в улыбке, я скорее почувствовал, чем понял умом, что все сделано именно так, как надо. «Почему ты смеешься?» — спросил я. «Просто так. Ты выглядишь...» таким счастливым, и это было правдой. В следующие полчаса мы выбирали имя для нашего первенца. "Давай назовём его Бен", предложила Рейчел. Я покачал головой. "Нет. Мне будет казаться, что каждый раз, когда ты зовёшь сына, ты представляешь себе Бена Афлика с обнажённым торсом. Я умру от ревности". Пусть уж лучше будет Саймон. А что? Саймон Конноли-младший. Звучит. Очередное клише. Я рассмеялся. А ты не хочешь сначала выяснить, кто у нас будет? Мальчик или девочка? Пожалуй, стоит, ответила жена. Это даст нам возможность правильно подготовиться. Что ты имеешь в виду? «Гендерные стереотипы? Прекрати!» Улыбнувшись, она слегка шлепнула меня по плечу. Веселость Рэйчел сейчас казалась мне слегка натянутой, как будто ей не давала покоя какая-то мысль. Я всегда хорошо чувствовал малейшие нюансы ее поведения, и хоть и понимал, что не стоит давить на жену, Я лучше сделаю вид, будто я не замечаю её поднятой брови, всё равно не удержался от вопроса. Ну, и о чём ты думаешь? Кто будет сидеть с ребёнком? Няня? У меня вдруг возникло тянущее чувство тревоги. Я моргнул, стараясь оборотить его, и по возможности беззаботно ответил. Наверное, Мы сможем обойтись и без няни. Я серьёзно. А ты сама что думаешь, Саймон? Мы ведь когда-то уже говорили об этом. Ну да. Мы уже обсуждали так называемый детский вопрос, когда нам было лет по 20 с небольшим. Я уверен, что ни один муж не смог бы серьёзно отнестись к разговору столь давнему, что я его даже с трудом вспомнил. Но как выяснилось, Рейчел ничего не забыла. Ну да, ну да. Тянул я время в попытке подавить тревожное предчувствие. Еле удержался, чтобы не блякнуть. Как ты считаешь нужным, так и сделаем. Но вовремя спохватился, понимая, что Рейчел ждёт от меня конкретного предложения. Я вообще-то тоже об этом думал. О чём именно? Ну, как мы будем заботиться о малыше? Я напряг мозг, чтобы выдать нечто достойное торжественности момента. Возьмём твоих племяшек. Это же супер дети. Но я считаю, что мы должны их обскакать. Рейчел благодарно взглянула на меня, и я понял, что попал в точку. Да, ты прав. Я всегда считала, что мой брат Вот и раз. Ну, сейчас начнется. Брат Рэйчел, в ближайшем будущем дядя Марк, был семейной легендой. Звезда футбольной команды колледжа, с плечами шире, чем у меня, он был наделен всеми лучшими качествами мужчины 21 века. Получив диплом магистра делового администрирования в университете Дьюка и став успешным управляющим корпорацией, Он поразил всех внезапным решением оставить карьеру и сидеть дома с детьми. Его жена, преподавательница колледжа, работала на полную ставку. Марк был вполне последователен в осуществлении своего намерения. Он полностью посвятил себя воспитанию детей, двух маленьких ангелочков, мальчика и девочки, параллельно открыв консалтинговую фирму и тоже успешно Да, Марк крутой, задумчиво сказал я, без дураков. Жена что-то продолжала говорить, но я, задумавшись о Марке, потерял ход её мыслей. В финансовом отношении. Закончив этими словами свой монолог, Рейчел выразительно взглянула на меня. Вот что я имею в виду. А ты как думаешь? Насчёт чего? Рэйчел нахмурилась. Я же только что объяснила. Предлагаю тебе взять обязанности по уходу за ребёнком на себя. На себя? Сердце моё ухнуло куда-то в ботинки. Однако не сочтите меня тугодумом или трусом. Я давно понял, к чему она клонит, и не собирался ернизировать, отшучиваться или валять дурака. Я даже не особенно удивился. просто во мне вдруг сработал мощный защитный механизм